Эпиграф «Люди золота, просто жизнь сволочная» Михаил Веллер Глава 1 Мужичка того недреманная стража взяла. Гортыш шел на приличной скорости, в строгом порядке. дистанции меж машинами и мотоциклами держали идеально. Ну, конечно, чему тут удивляться, добротная французская выучка. Благодаря которой, кстати, в свое время автомобиль Деголя, словно хороший скакун, вынес президента из-под огня покушавшихся. Далеко впереди, сверкая тусклыми при дневном свете огнями и завываясь сиренами, неслись во всю ширину улицы три полицейские машины в яркой окраске, выполняя роль невода, уловить нечто непредвиденное». Мероприятие, на которое ехал отец нации, стояло на третьем месте по важности, и потому ликующих толп благодарного народа на улицах не наблюдалось, разве что на всем пути следования густо стояли полицейские в белоснежной форме, оранжевых беретов и перчатках, да жандармы, отличавшиеся от них черными беретами и парой дополнительных нашивок. Как и полагается бдительным стражам, они не ликовали, а стояли спиной к дороге, вертя головами, держа руки не за спиной, а ближе к оружию. Следом шпарили два громадных американских дорожных крейсера, цивильных, без всякой раскраски, битком набитые до зубов вооруженными охранниками в штатском. Далее семь мотоциклистов в белоснежных шлемах, ехавшие журавлиным клином. И, наконец... Три одинаковых, как горошины из одного стручка, черных шестисотых Мерседеса, надраенных до немыслимого блеска так, что любой пекущийся о чистоте бацманюга повесился бы от зависти, в котором из них изволит восседать генералисимус окружающим, как обычно, неизвестно, потому что стекла затемнены до антрацитовой черноты. Прием старый, но не потерявшей эффективности. Если покушавшихся окажется малым, им ни за что не разобраться. поди угадай в лихорадочном темпе. А по сторонам мерседесовского цуга как раз и мчались джипы, и ни в одном из четырех не имелось хотя бы единственного чернокожего, сплошь белое, в пятнистом камуфляже с алыми армейскими погонами и валых беретах. На каждом комбинезоне полдюжины шевронов и нашивок с грозными эмблемами. Львиная морда с кинжалом в зубах, скрещенные мечи, профили римских легионеров в шлемах с гребнями и прочей красивости, означавшие принадлежность к местному спецназу, круче которого, как полагается, только яйца, а выше него, естественно, только небо. Сущий интернационал, крамольно рассуждая про себя в отсутствии замполита. В двух джипах справа Мазур со своими ореликами, в двух слева Леон со своими. Про самого Леона, как и Мазур, удостоенного звания африканского полковника, точно известно, что он бельгиец. А вот что там стояло в пятой графе у его ребяток, не знал даже всезнающий Лаврик сидевший тут же, аккурат за спиной Мазура. Просто по некоторым наблюдениям выходило, что воинство Леона, как обычно у белых наемников и бывает, собрано сбору по сосенке из доброй полудюжины европейских стран. И ручаться можно в половине из них, своих беспокойных граждан давненько разыскивает полиция за всякие интересные грешки. Англичанина Мазур вычислил точно, как и поляка. Нет на земном шаре такого экзотического уголка, где бы не сыскался в том или ином качестве гордый лях. Что до остальных, он и не собирался копаться в их родословной. Приказа не имелось. Мало кого всерьез интересовали такие подробности. Ага, вот именно так и обстояло. Рядом с водителем, держа на готове автоматы, бдительно зыркая по сторонам, сидел Кысы Мазурм. Местные, правда, его знали как Иванова, но здешнее полковничье звание он не сам себе присвоил в рамках очередной легенды, а законнейшим образом получил от отца нации, о чем имелся соответствующий приказ по армии на бланке с тесненными золотом, зателевыми, гербами и эмблемами, большими круглыми печатями, красной и синей, замысловатой подписью генералиссимуса «Алонга» раскудрявленной на добрую четверть листа. Отец Наций считал, что его роспись должна быть крайне внушительной. В свободное время Мазур пару раз лениво прикидывал, отберут у него дома этот исторический указ или разрешат оставить на память. По всему выходило, что отберут, о чем он нисколечко не сожалел, не питая ни малейшей тяги к подобным сувенирам. Сейчас, конечно, думать о постороннем не следовало, его нынешняя служба являла собой нескучную синекуру а самое настоящее боевое дежурство все было всерьез очень даже всерьез на фоне всенародной любви и беззаветной преданности о которых талдычили газеты и дикторы порой промелькивали отдельные нетипичные выродки Извращенцы этакие, докатившиеся в своей безбрежной гнусности, до того, что без всяких угрызений совести поднимали руку на отца нации. Четыре покушения за два месяца. И свидетелем последнего Мазур, торчавший тут почти месяц, был самолично. Всякий раз с разгромным счетом выигрывала охрана, а генералисимов не получил ни царапинки, но все равно что-то многовато, не расслабишься он бросил быстрый взгляд назад. Там все было в порядке. В том же безукоризненном точном строю неслись еще четыре цивильных машины с телохранителями. В одной опущено правое переднее стекло, и оттуда с детской непосредственностью торчит ствол ручного пулемета. По здешним меркам ничего особенного. Привычная деталь пейзажа в данных конкретных условиях. Мигом отогнав все посторонние мысли, Он подобрался еще бдительнее, насколько это было возможно. По обе стороны дороги потянулись, огороженные колючкой на высоких колях, здоровенные постройки из рифленого железа, лабазы столичных купцов, перемежавшиеся недлинными, но густыми зарослями местного кустарника. Местечко даже по опаснее городских улиц где за каждым окном на каждой крыше может оказаться помянутый извращенец с пальцем на спусковом крючке. По обочинам и тут, разумеется, стоят полицейские жандармами, но, как показывает богатый опыт при великого множества покушений, это отцепление, состоящее из обычных полицаев, сплошь и рядом не успевает должным образом отреагировать. Предпоследнее покушение, которого Мазур лично не застал, – Как раз в том и заключалось, что на крыше подобного склада, с другом конце столицы, правда, вдруг взмыл полный рост декадент с гранатометом. Леон и его шатия-братья свой просенной хлебушек едят не зря. Хулигана моментально взяли в три автомата, он завалился, и реактивный снаряд ушел в небо, чтобы разорваться далеко от дороги, на другой стороне. Что характерно, придорожные столбики в оранжевых и черных беретах, как и ожидалось, отреагировались с запозданием, пока выдрали пистолеты из белоснежных кобур пока вскинули автомат, и все уже кончилось, и то, что они еще долго и азартно поливали огнем неповинное здание, выглядело уже смешно. Правда, на сей раз Мазур, согласно им же самим утвержденному раскладу, держал взглядом обочину на высоте человеческого роста, а верхотурой занимались люди с заднего сиденья то бишь лаврик и журавель. Он успел еще мельком подумать, что папа, как ни крути, мужик твердый, ни разу после очередного покушения не повернул назад, не отменил свое явление пред очи верноподданных. Казнократ, конечно, фантастический, как и приличному африканскому диктатору и положено, Сатрап тот еще, но, в отличие от иных собратьев по ремеслу, ни капельки не трусоват, надо отдать ему должное. В прошлом году, когда взбунтовалась пехотная рота и двинулась в столицу, поля по всему, что движется, папа, нацепив камуфляж и каску, самолично «Бог ты мой!», дальнейшее уложилось в считанные секунды. Фигура в простых штанах и белой майке выломилась из зарослей справа от дороги. Дерганая какая-то заполошенная, высоко вскидывая колени, метнулась прямо на оцепление Остервенела поля перед собой, и двое полицейских, прошитые автоматной очередью, скрючились пополам, а вторая очередь успела черкнуть по окнам головного Мерседеса, где, между своими говоря, папы и не было вовсе с рикошетьев от затемненного бронестекла с визгом унеслись неизвестно куда и слева тоже затарахтел автомат. В следующий миг мазур повел загрохотавшим клеороном и снес стрелявшего как кеглю. тот взмахнув руками завалился в кусты автомат отлетел в сторону. Кртешж резко набрал скорость. Мазур держа автомат наготове успел оглянуться. На той стороне дороги застыла в пыли на обочине нелепо разбросавшая ноги фигура. Ага, Леон и его мальчики тоже не оплошали. Замыкающая машина, визжа тормозами, развернувшись поперек дороги, остановилась. Ну да, нужно же в темпе учинить следствие с осмотром места происшествия. Полковник Мтанга и его кадры тоже добротно ученые французами. По обе стороны дороги гремит жуткая канонада, а памятавшиеся столбики лупят в белый свет, как в копеечку, куда ни пободя, демонстрируя, какие они доблестные. Он вновь смотрел на обочину, не опуская попахивающий пороховой гарью клерон. Приметнули склады и кустарники, показались жилые дома, бедняцкие кварталы самого что ни на есть трущобного вида. Вот здесь народу изрядно. Неизбалованные развлечениями жители собрались толпами, но на приличном расстоянии от обочины. Полиция этот маргинальный элемент старается не подпускать поближе, хоть они и соплеменники отца нации. Но кто их там знает? Несмотря на все напряжение, занятно было смотреть по сторонам и наблюдать, как меняется столица как улицы становятся красивее, богаче, зажиточнее. На смену ветхим баракам, хижинам, неописуемым лачугам, смастерённым из всего, что только могло пойти в дело, появились более-менее приличные дома, колониальные постройки, магазины с высокими витринами, рекламу недешёвых увеселительных заведений. Центр застроен домами современной архитектуры, белоснежными, окружёнными пышной зеленью. В свое время французы пытались здесь создать этакую витрину своей Западной Африки, в чем, нужно признать, преуспели. Здесь полицейские с жандармами стояли уже не так густо, но наглухо перекрыли все улицы, выходившие на поименованные в честь отца нации проспект, и там теснились шеренги разноцветных автомобилей, сплошь и рядом опять-таки новеньких. По центру ехали недолго – Вскоре завывающие полицейские машины свернули направо, а за ними и весь кортеж. Впереди открылся обширный пустырь, еще заваленный строительным мусором и многочисленными пеньками от срубленных деревьев. А посередине красовалось овальное белое здание, покрытое голубоватым стеклянным куполом. Красивое здание, похожее на марсианский корабль или кадр из фантастического фильма о будущем. Вот тут как раз и наблюдалось нешуточное многолюдие. Широкую и высокую белоснежную лестницу, ведущую к парадному входу, с обеих сторон перекрыла в три шеренги полиция, едва сдерживая толпу, тяжело колыхавшуюся как море. Передний лимузин остановился почти вплотную к притормозившим полицейским машинам. Толпа взревела, но оттуда показались лишь два генерала и председатель парламента. Персона, в отличие от генералов, чисто декоративная, как, собственно, и сам парламент. Адъютант в белоснежном мундире и пышных золотых аксельбантов, вытянувшись в струнку, распахнул дверцу второго лимузина. И вот оттуда-то вылез папа. Охранники в цивильном и белые в пятнадцатых комбинезонах проворно отделили его от толпы двойным кольцом. Толпа взревела по-настоящему, напирая на шеренги черных и оранжевых беретов. Те колыхнулись, чуть подались назад, но устояли, сцепив руки. Отец нации неторопливо направился к подножию лестницы, легонько помахивая ладонью согнутой в локте руки. Мазур, сменивший клерон на более подходящий для окружающей обстановки УЗИ, шагал в цепочке первым, держа автомат одной рукой, дулом вверх, чуть на отлёте. Именно такая манера держать оружие здесь почиталась наиболее внушительной. После освежающего ветерка, едва машины остановились, вновь навалилась жаркая духота. В камуфляже и высоких ботинках В это время дня чертовски неуютно. В паре метров от него колыхалась толпа. Старые и малые, мужчины и женщины. Он подумал мельком, что после окончания торжественной церемонии снова будут затоптаны, но это уже не его промах и не его печаль. Люди размахивали черно-зелено-золотыми флажками, высоко подпрыгивали, воздевая руки, Лица стали глупо восторженными, одинаковыми. Где-то в задних рядах послышалось скандирование, быстро охватившее толпу от края и до края. Ниагата теле, ниагата теле. Эквивалента в русском языке не имелось, как впрочем и в европейских вообще. Ниагата теле не просто отец нации. Это, если попытаться перевести близко к смыслу, Великий отец роднее не бывает. Товарищ Брежнев, мир праху его, обзавидовался бы, как и товарищ Мао. «Ньягата теле! Ньягата теле!» — неистовствовала толпа. Папа неторопливо поднимался по белознежным ступеням, держа на лице отечески радушную улыбку и величественно поводя рукой. Отступив на полшага, за ним шла принцесса, немыслимо грациозная, лешие ее задели, в синем платьице, невероятно простеньком на вид, но стоившим кучу денег, не умещавшихся в сознании не только вопящих столичных жителей, но и мазура. А как же, не та девочка, не то семейство, чтобы носить дерюшку. Отступая еще на шаг, солидно шагали оба генерала, держа руки на позолоченных эфесах легоньких парадных сабель, скопированных с французских. Если следовать песне, славою покрыты только не убитые. Но человек, понимающий, прекрасно знает, что ни за одним Не числится сражений и битв, невыигранных, непроигранных, если не считать пограничные стычки пятилетней давности, где с обеих сторон принимали участие сотни три солдат, четыре броневика и в самом делешный реактивный истребитель пенсионного возраста. В кирваторе замыкающим двигался глава парламента. Он тоже пытался придать себе осанистый державный вид, но получалось как-то неубедительно. Наверху на площадке у главного входа при приближении Папы дружно зааплодировали 40 человек, стоявших аккуратной шеренгой. На три четверти чернокожие. Местные буржуины. Третья разрядная мелюзга из третья разрядных посольств. Советский Союз, правда, тут был представлен самим послом. Золотая молодежь, парочка влиятельных министров, обаятельный корреспондент советского агентства печати новости, по точной информации африкановед в штатском, и тому подобная публика, вплоть до руководившего великой стройкой инженера-француза, оттесненного на крайне правый фланг, не в политическом, а в буквальном смысле слова. Несколькими ступеньками пониже помещались по обе стороны под бдительным присмотром парочки жандармов-разномастные репортеры. Черные и белые перемешались, образовав, да простят эту аналогию замполиты, этакий интернационал. Засверкали блицы, застрекотали кинокамеры, чернокожий телеоператор нацелился на папу объективом своего громоздкого агрегата.